Склонясь печальной и прекрасной, к свече пылающей неясно, он в книгу стал глядеть со мной, к моей руке челом прижался и до рассвета так остался в мечтах с улыбкой у немой.